Алиса и Зазеркалья. «Однажды у меня заболел зуб, и не один. А у наших врачей было правило, должно быть больно. Потому что если клиент не вопит и не сытся, то как же узнать, в каком-то канале, зубном или мочеиспускательном? Доскребся до нерва или еще не успел, и десерт откладывается. Я, понятно, лечился по блату. А какой у меня был блат на пятом курсе мединститута? Маменька-гинеколог, вот и все». Она и привела меня к себе в женскую консультацию. Там сидела очередь, человек шесть теток в больничных халатах, чинно беседовали о молозеве. И я сел, тоже в больничном халате, только в белом. И еще я отличался тем, что был без живота. А у них животы были моему не чета, благо ожидалось Филичета. Доктор Алиса завела меня в кабинет поперед всех. Она была очень красивая, эта доктор Алиса, как живую помню, и неподдельное наслаждение в ее карихачах. Лишний раз доказывает — не верь глазам своим, вникай и бди. Мне казалось, что я лишь изредка и тихонечко мычу, для порядка, из уважения, ведь я тоже знал правила. А я был похож на кота Базилио по причине кромешной тьмы, сгустившейся перед глазами. Когда я вышел, в коридоре было пусто.